Я вовсе не собирался доставлять удовольствие отделу по расследованию убийств, тем более, что вечер был хорош, как будто специально предназначен для пеших прогулок. Я решил пройтись полтора квартала до 20-й улицы с тем, чтобы по дороге выполнить одно пустяковое дельце. Если бы я это сделал в кабинете Вулфа, он непременно завопил бы, об ущемлении собственного достоинства и притворился бы разъяренным, хотя понимал не хуже меня, что всегда полезно увидеть в газетах свое имя, при условии, разумеется, что оно не фигурирует в скандальной хронике. Поэтому я зашел в будку телефона автомата на 10-е веню, набрал номер редакции газет и попросил соединить меня с Лоном Коэном. Вскоре в трубке послышался его голос. «Перечеркни свою первую страницу», — сказал я ему, — «и переделай все заново, если, конечно, не хочешь, чтобы я запродал свою информацию в «Таймс». «Ты случайно не слышал, что Полебри и его жена, миссис Сидни Карноу, сегодня днем зашли к Нировулфу?» «Я побывал вместе с ними кое-где», и привез назад в офис мистера Вулфа. А пятнадцать минут назад туда явился сержант Перли Стеббинс и забрал их. «Или, возможно, ты даже не знаешь, что Корну был «Вот это я как раз знаю!» «У тебя есть продолжение? Прикажешь высасывать из пальца?» — ответил Лон. «Ничего подобного. Гарантирована точность» и своевременность доставки. Сейчас же я просто хочу, чтобы имя моего босса появилось в газетах. Мое же пишется А. Р. Ч. Это я тоже знаю. Кто еще получил твои сведения? От меня никто, только ты. Чего они хотят от Волфа? Конечно, этого следовало ожидать. Дай газетному репортеру материала на пару строчек он пожелает получить на целый столбец. Я с большим трудом убедил Лона Коэна, что больше у меня ничего нет, и продолжил свой путь от центра города к 20-м улицам. В Манхэттенском отделе по расследованию убийств я надеялся попасть к лейтенанту Руклифу, поскольку мне... Не терпелось попытаться еще разок вывести его из себя, да так, чтобы его заколотило от злости. Но вместо него я попал к выпускнику колледжа, некоему Айзенштадту, который не представлял для меня никакого интереса. Единственное, чего он хотел, это фактов, и я добросовестно выложил их ему не упомянув, естественно, о том, что я входил в номер Корноу. На это ушло менее часа, включая время на перепечатку сделанного мною заявления, которое я должен был подписать. Я отклонил настоятельное предложение Айзенштадта не уходить до возвращения инспектора Кремера. Мне пришлось напомнить ему, что я... Гражданин с незапятнанной репутацией, Во всяком случае, в глазах полиции. А она не имеет ко мне никаких претензий. Адрес мой всем известен, Так что в случае необходимости Меня несложно разыскать. Когда я вернулся домой, Вулф сидел в кабинете, Зевая над книгой. Равнодушие его было наигранным. Он хотел показать, Что потеря гонорара в пять тысяч долларов Такой пустяк, о котором не стоило и говорить. Я не знал, что делать. Продолжать ли злить его дальше Или отправиться спать. Обе возможности были в одинаковой мере заманчивыми. Подбросив монетку, я поймал ее. Вулф не стал у меня спрашивать, Что я такое решаю, Опасаясь, как бы я не предложил ему самому догадаться. Выпал Орел. Я сообщил Вулфу, что о моем визите в отдел по расследованию убийств нечего и докладывать. Пожелал спокойной ночи и поднялся на второй этаж в свою комнату. Утром за завтраком на кухне, где Фриц заботливо поставил передо мной гору горячих лепешек и положил свежие газеты, Я обнаружил, что подарил Лону Коэну материала куда более, чем на пару строк. Очевидно, он по собственному почину разбавил мою информацию, посчитав ее стоящей внимания всякими пустяками. К примеру, я узнал из нее, что у Сидни Карноу имеется тетушка Маргарет, именуемая миссис Райсонд Сэвидж. У нее... Сын Ричард и дочка Энн, которая ныне замужем за неким Норманом Хорном. К тексту были приложены снимки Энн и Каролайн. Весьма дурные. По утрам я редко вижу Вулфа до 11 часов, когда он спускается вниз из своей оранжереи, а в то утро я вообще его не видел. В самом начале 11 Позвонил сержант Стеббинс и пригласил меня зайти в прокуратуру как можно скорее. Мне потребовалось не более четырех минут на то, чтобы убрать бумаги со стола, позвонить Вулфу, надеть шляпу и поспешить к выходу, потому что имелась слабая надежда повстречаться с бывшими нашими клиентами, которые, поразмыслив, возможно, пришли к выводу, что они рано присытились вулфом. Впрочем, мне не стоило так торопиться. В большой приемный верхнего этажа дома 155, по Леонард-стрит, я прождал не менее получаса, сидя на жестком деревянном стуле. Я уже готов был подойти к окошечку и заявить, сидящий за ним особе весьма почтенного возраста, что могу торчать здесь еще максимум три минуты, когда из внутреннего коридора появилась другая женщина. Она отнюдь не была ветераном на службе закона, и я помедлил с объявлением ультиматума. Ее походка была достойна изучения. Лицо требовало подробнейшего анализа. Туалет тщательной инвентаризации. И я подумал, что если ее имя Энн Хорн, то руководству газет нужно в три шеи прогнать своего фотографа. Она заметила, как ее разглядываю, и без тени смущения отплатила мне той же монетой. Голова прекрасной дамы была несколько склонена к одному плечу, Что же касается ее пристального взгляда, то так разрешает себе смотреть на мужчин или королевы, или проститутки. Первым заговорил я. — Что у вас исчезло, кролик? Она улыбнулась, поддразнивая меня, и ей это почти удалось. — Почему вы решили, что вульгарность — лучшая линия поведения? — спросила она. — Это вовсе не наносное. Я родился вульгарным. Когда я увидел ваш портрет в газете, меня заинтересовало. Какой у вас голос, и мне захотелось его непременно услышать. Скажите что-нибудь еще. — Вы слишком развязны для незнакомого человека. — Ну что же, я ничего не имею против того, чтобы исправить эту оплошность. — Давайте знакомиться. Меня зовут Гудвин. Арчи Гудвин. «Гудвин — Гудвин? Она слегка нахмурилась, соображая, потом сказала. — Ну, конечно же. Вы тоже угодили в газету, если только вы тот самый Гудвин. Вы работаете в Нира Вулфа? — Практически я и есть Нира Вулф, когда дело доходит до работы. Где вы находились в период от 11 минут третьего до без 18.06? Дайте подумать. Я гуляла в парке со своим любимцем фламинго. Если вы считаете, что это не алиби, то сильно ошибаетесь, Мой фламинго умеет разговаривать. Задайте мне другие вопросы. Умеет ли ваш фламинго определять время? «Конечно! А носит на шее наручные часы!» «А как он на них смотрит?» «А я была уверена, что вы меня об этом спросите!» «Фламинго научились завязывать шею узлом, самым простым одинарным узлом, но когда он это сделает, часы оказываются как раз у него на...» «Да, мама!» «Она неожиданно куда-то двинулась!» «Неужели никого не нарядили в наручники?» Услышал я ее голос уже издалека. Ее мать, тетушка Сидни Карнул, возглавляла процессию, появившуюся из коридора. По своей комплекции она была мощнее двух «Н», сложенных в одно целое, и лишь в половину уступала Нира в уху. У нее была не только крупная фигура — но и широкие валы лица. Все на ее физиономии было настолько громоздким, что между двумя ее отдельными деталями почти не оставалось свободного пространства. Возле нее стоял тощий молодой человек, настоящий коротышка, с черной правой очков на носу, а за ними виднелось еще двое мужчин. Один – Судя по заметному сходству с матерью, был брат Энн Ричард, второй же высокий тип с нелепо болтающимися конечностями, наверняка показался бы человеком с незаурядной внешностью любой женщине от 16 до 60 лет.